Увы, но классического «не алмазов в каменных пещерах» мы не обнаружили. Проход спускался вниз метров на 5, потом круто поворачивал направо и упирался в груду камней. Обвал, или наоборот, завал, чтоб не шлялись разные любители приключений и не тревожили жителей подземного царства. А между тем, когда-то очень давно этим проходом часто пользовались – Судя по закопченному потолку и держателям для факелов. В одном месте даже ниша в стене была вырублена. Там лежало несколько свечей, покрытых толстым слоем пыли и огнива. Нам ничего не оставалось, как повернуть обратно. Перемазались, как черти. Выбрались наверх, отряхнули одежду от пыли и сели ужинать. Рейнар уныло жевал мясо, запивая его красным вином. Кто-то, видимо, жена Инвара, подготовил нам кровати. Рядом с ними лежали наши через сумки. Плащи были развешаны недалеко от очага для просушки. Рейнар проживал мясо, поднес кружку свином к губам и вдруг замер. «Мастер!» — прищурился он. «Какая странная стена, вам не кажется?» «Вот эти три доски!» «Что в них не так? Цвет не нравится?» Свет от камина отражается не так. Будто они слегка повернуты. Хм, пожалуй, ты прав. В общем, тайник мы все же обнаружили. Он оказался полон. На свет извлекли очень тяжелый сундучок. Если это можно назвать сундуком. Это был куб, изготовленный из досок разных пород дерева. Доски склеены в пакет, потом отшлифованы и натерты маслом, чтобы подчеркнуть красоту древесину и сохранить от гниения. Со временем дерево немного потемнело, но ни одной щели не было. Я даже засомневался, сундук ли это. Найденный куб выволокли наружу. С трудом. Жутко тяжелый. Теперь он стоял на полу, освещенный тремя подсвечниками, и ждал, пока его вскроют. Ключа не было видно, как замочной скважины, куда ключ можно было бы вставить. Я вытащил из сапога финку, но Рейнар меня остановил. Он был опытнее в таких вещах. «Погодите», — прищурился Трэмп, — «надо прочитать оберег, а то накличем беду». Я покосился на него, но ничего не сказал. «В каждом мире свои законы, и надо их уважать. Тем более, что Аспиранор уже научил меня осторожности в некоторых вещах, которые вам покажутся дикими и даже несуразными». «Нечто похожее мне доводилось видеть в замке Крайо, заметил он. «Там похожий сундук мы пытались открыть несколько часов. Открыли, конечно, но при этом погиб один из моих приятелей. Сундучок оказался секретом, и когда вскрыли крышку, вылезли отравленные шипы. Полагая, что спешить не стоит». «А что было внутри? В том сундуке из Крайо? «Пустяки?» — отмахнулся Рейнар, не спуская глаз с сундука. — Любовная переписка одного из норов и женский локон, перевязанный алой лентой. — Вот такой у нас кубик, загадочный, и без единого намека на щель. Рейнар оторвал кусок тряпки и свернул его тампоном. Потом намочил в вине и начал медленно протирать поверхность, бормоча какую-то невнятную несуразицу. Я молча стоял рядом и наблюдал, как взламывают средневековые сейфы. Спустя несколько минут он что-то буркнул и осторожно повернул сундучок на бок. Красное вино сделало свое дело и стало заметно щель и какие-то пятна на боках. «Надо нажать вот на эти две доски», — объяснил он. «Но делать это надо вдвоем, чтобы не нависать над ним. Мало ли». «Давай» кивнул я. Нажали, внутри что-то щелкнуло и в верхней части появилась щель. «Осторожно, мастер!» предостерег Трэмп. Он пошевелил крышку, а потом развернул сундук так, чтобы одна сторона смотрела в стену и встал сбоку. Мы осторожно приподняли крышку и вдруг что-то свистнуло. «Вот дьявол!» с довольным видом пробурчал Тремп. В стену вонзились три короткие стрелки. Небольшие, сантиметров 7 длиной. Нам повезло. Внутри был виден механизм, похожий на арбалет, и вещи, укрытые серой тканью. Рейнар уже потянулся, чтобы откинуть арбалет в сторону, но я его остановил. Погоди, вдруг здесь не одна ловушка? Потом взял кочергу и попытался убрать механизм в сторону. Убирался он тяжело, и откинуть его можно лишь в одну сторону. Раздался щелчок и, порвав мешковину, мелькнул длинный и острый шип. Выскочил и замер. Возьмись мы за арбалет рукой, получили бы серьезный укол этой штукой, да еще неизвестно, чем смазанный. Ух! Вроде все. Больше сюрпризов не будет. Внутри мы обнаружили кольчугу и кожаный тубус. Кольчуга очень крепкая, плотного плетения. Под ней лежал кошелек, украшенный затейливой вышивкой. На завязках висели два серебряных шарика. Трэмп высыпал монеты из кошелька на стол и хмыкнул. Старые монеты. Отчеканены еще при отце нынешнего короля, Геральде II. Вот и займись. Пересчитай, сколько здесь. Пока он возился с серебром, я осторожно открыл тубус. Внутри была карта и обрывок выцевившей тряпки. На куске плотной ткани проглядывался расплывчатый рисунок, но пергамент меня больше интересовал. Пока я рассматривал карту, Трэмп считал деньги. Наконец он закончил раскладывать монеты на столе. 548, 549, 550. Он поднял голову и с удовлетворением хмыкнул. «Здесь 550 долиноров». «Хороший улов» кивнул я, не отрываясь от находки. «Отложи две сотни монет в сторону. Сто долиноров для тебя и сто для Мэтда Стоука. Отдадим, когда вернется». «Мастер», — он непонимающе дернул бровью. «Это награда». «Спасибо». «Кольчуга тоже твоя». «Вы серьезно?» «Да. Надеюсь, что будет в пору». Обрадованный Рейнер убежал примерять обновку, а я вернулся к карте. Она лежала в кожаном тубусе и почти не пострадала. Нет, это не какая-нибудь пиратская карта с ярко-красным крестом, черепом с костями и надписями на непонятном языке. Обычная карта Аспиранора. Вся ее необычность была в том, что это точная копия карты, которую я уже видел у деда, даже тубус такой же, из толстой кожи. И значок на футляре присутствовал. Ромб с растительным орнаментом. Кроме всего этого, была еще одна загадка. Три двоеточия. Одно из этих двоеточий было нарисовано на том месте, где мы сейчас находились. Второе на месте, откуда я прибыл. Да, двоеточие было изображено там, где жил старик с Кейрой. Третье двоеточие находилось на западном побережье. В еще двух местах были нарисованы кружки с вопросительным знаком. Нет, не нашим. В местном алфавите есть знак, означающий и вопрос, и удивление. «Хорошая?» — спросил Рейнар. Глядя на его довольную физиономию, я ухмыльнулся. Парень просто светится. Даже грудь выпятил. Красиво ему досталось кольчуга. «Ты имеешь в виду карту или кольчугу?» — усмехнулся я. Если карту, то лучше нашей. Трэмп погладил обновку и подошел ко мне. С интересом глянул на пергамент, а потом неожиданно ткнул пальцем в двоеточие на западном побережье. Вот здесь я и родился. Здесь? Не совсем здесь, ближе к берегу. Видите, здесь остров нарисован и две точки. Мой дом находится вот здесь, на материке. «А кто живет на острове?» «Когда-то жил один затворник. Потом он умер, и теперь там живет знахарь, у которого учится мой средний брат». «Слушай, Рейнар, — прищурился я, — а дом на острове случайно не похож на этот?» «На этот?» «Пожалуй, что да. Похож. Внутри я не был». Спустя пять дней, утром, Монах пришел ко мне и обрадовал, что опасность миновала. Мальчик уже вне опасности. Да, выглядел он неплохо. Кожа порозовела и появился аппетит. Жена Инвара, по моей просьбе, готовила ему супы и куриные бульоны. Поголовье птичьего двора сильно уменьшилось, но это не беда. Инвар собирался отправиться в Грэньярд, чтобы закупить соль и припасы на зиму. Купит новых кур. Когда Андрюшка немного оправился, у нас был серьезный разговор. Надо заметить, что паренек не глупый, сам все понял. Конечно, кое-что в его понимании ситуации выглядело слишком сказочно, но суть уловил верно. Только сестренку, оставшуюся в нашем мире, жалел. Насчет его медальона я оказался прав. Это последний подарок отца. Его мать после гибели мужа постаралась избавиться от всех вещей, словно вытравливала память о погибшем. Медальон не нашла. Андрей прятал его. Он оказался сильнее взрослого человека. Да, бывает и так. Монах Тури начал заниматься с ним языком. Понемногу, чтобы не утомлять. Думаю, что не пройдет и месяца, как парень заговорит. Дети всегда быстрее адаптируются в чужой стране, нежели взрослые. Деревня. Оказалось, что и название есть. Деревня Рунакам. Тяжелая вода. Да, учитывая местный климат, легкими эти воды не назовешь. Скоро осенние шторма начнутся, и вообще будет весело. Погода была отличная, на удивление. Рейнар рассказал, что середина осени всегда теплая и солнечная. Просто бабье лето какое-то. Жители... Тут все и просто, и сложно. Монах Тори ходил по домам и только головой качал от царившей здесь бедности и антисанитарии. Как я уже говорил, жители Аспиранора чистоплотные. А тут царили грязь и болезни. Несколько человек бросили дома, погрузили вещи в лодку и уплыли. Задерживать их никто не стал. Люди в Аспираноре свободные. Нет, рабство здесь есть, куда ж без этого. Но рабами здесь становятся либо попав в плен, либо за долги. Кстати, надо заметить, что в Аспираноре есть понятие «рунг». Этот термин означает «временное рабство». Применим к попавшим в рабство из-за финансовых проблем. Рунг-нор – человек, привязанный к земле. Должник, обязанный отработать определенное время своему кредитору. Спустя два дня, когда мы с маленьким Андреем гуляли по побережью и разговаривали, Он заметил всадника на вороном коне. Глазастый парень. Следом за черной лошадью этого здоровяка шел еще один конь, нагруженный тремя мешками. Мэтт. Через 20 минут он подъехал ближе, и я с удовольствием увидел его вечно хмурую физиономию. "Эттерндар, мастер, пророкотал он и посмотрел на паренька. Это ваш брат? "Эттерндар Мэтт. — Да, это он. Его зовут Андрей. — Андре? Хорошее имя. — Этерндар Андре. — Этерндар Мастер, — с серьезным видом кивнул парень. — Здороваться он уже научился. — Хм, Мастер, — хмыкнул здоровяк. — Хорошо, но можешь называть меня просто Мэт. Как съездил? — спросил я. «Съездил хорошо, но вот сюда ехал плохо». «Что-то случилось?» «Как вам сказать?» — он покосился на Андрея. «Он не понимает», — покачал головой я. «Только учится». «Дракон, мастер Серж», — скривился Мэтт. «В этих краях появился новый дракон».